Глава 8. Выровнять машину после сумасшедшего пике к поверхности фолора было трудновато, но возможно, что корон с блеском и доказал. Вход в кормушку обозначали две сопки-близнецы, промахнуться сложно. Для тех, кто все же попытается, на вершинах обеих сопок мигали красные маячки, хорошо заметные издалека. Под брюхом машины стремительно проносились серо-черные тени, бесчисленных расщелин и кратеров. «Девятый должен ли десятый сместить щиты вперед?» Коран не сразу сообразил, о чем речь. «Отстави десятый, просто подровняй мощность. Никто не утверждал, что нас не будут бить по пальцам». Точнее, наоборот. Командир особо отметил, что прилетит в ответ вполне может. Корон с сомнением воззрился на навигационно плановый дисплей. Свистон, сделай милость, повнимать, не следи за трассой, ищи аномалии». «Да-да, я все понимаю, без связи ты жить не можешь, общайся с кем угодно, но о наших делах не забывай, ладно? Большое спасибо!» Через пару секунд астродроид саркастически закрякал. Горы на дисплее высветились различными оттенками зеленого. На фоне этого газона была хорошо видна россыпь ярко-красных точек, вероятной цели. У Свистуна давно появилась привычка превращать красный кружок мишени в красный жиром, если он считал цель враждебной. Так что Коран не боялся пропустить хоть кого-нибудь. Истребитель нырнул в каньон. По обе стороны поднялись высокие, сеченные трещинами стены. Почему-то Хорн думал, что скалистая поверхность будет гладкая, словно каньон был выточен бесконечным потоком воды. Но вместо этого во все стороны торчали шероховатые каменные зубья, которые в мгновение ока превратят истребитель в пыль при малейшей ошибке пилота. Дно каньона то поднималось и то опускалась, потом вдруг резко ухнула вниз, туда, где два красных огонька превратились в ромбы. Пушки Хорна сожгли мишень номер один без помех. Со второй расправился Аурил. «Неплохо, напарничек». Аурил стревожен. Аурил будет ждать разрешения. «Да брось ты, тут еще две цели. Обе мои договорились». Коран качнул машину. «Просто подмети за мной мусор. Хорошо?» «Слушаюсь». Чтобы достать первую цель, Пришлось набирать высоту. Коран выстрелил раньше, чем мишень сумела подать признаки жизни. Короткое рысканье влево, и крестокрыл вновь летит по центральной линии расщелины. Осторожная полубочка. Увлекся, получил плюху от второй мишени, но щит удержал заряд. Ситх с ней. Крен на правую плоскость, пройдем поворот. Еще набрать высоту, чтобы глядеться перед длинным пологим скольжением вниз. И получить в лоб из пушек, что прятались в трещине. Коран бросил машину к самому дну. Затем вновь осторожно взял выше. «Я беру левую цель, а ты займись соседкой справа». На ответ аурился, аурила наложился прозрительный свист. Крестокрыл промыгнул брешь между двумя скалами и тут же попал под обстрел. Корону вернулся, вознамерившись повторить прежний трюк с последовательным набором высоты. Но свистун взвыл, словно у него отвинчивали манипулятор. На консоли замигал огонек. «Задний щит на максимум!» Коран дернулся влево, лазерный луч скользнул мимо, но от неожиданности Хорн вдавил не ту педаль. Зад истребителя занесло. В результате машина летела неэстетично, зато в нее никто не мог попасть. А пушки по-прежнему были нацелены на мишень, который Коран с удовольствием расстрелял. Крестокрыл разве что плоскостями не скреб по стене. На свое счастье, Хорн вспомнил о репульсере. Истребитель мячиком скакнул в центр каньона, там Корон выровнял машину, которая сегодня вела себя на удивление послушно. В результате всех этих маневров и перестановок его собственный ведомый оказался впереди, а в хвост по-прежнему молотили выстрелы. Свистун опасливо высунулся и на мониторе появилось изображение сомнительного сектора каньона. Условные мишени живописно располагались на противоположных склонах. Не приди Корону в голову нырять при первом же выстреле, давно бы засек их. И вообще надо было не жаться к земле, а брать выше, взять цели, заходя в петлю, в верхние точки уйти в разворот и добить правую мишень, а Урилл справился бы со второй, и очков было бы больше. «Дай-ка лучше вид спереди!» Коран сбросил скорость, чтобы хоть немного подумать. «Что-то здесь слишком жарко!» Свистун прогудел что-то невразумительное. «Цели быстро приближались!» и по мере продвижения по каньону стрелять становилось все труднее. Хорн даже стукнул пальцем по талисману под комбинезоном, потом все-таки заставил себя сосредоточиться. Почему ему никогда не удавалось рассчитать угол атаки так, как это делает командир? Хорн даже тайком пробирался к операторам в учебном комплексе и, пока его не выставляли вон, наблюдал, как антилес трудится на тренажере. Чего он там только не вытворял. Нельзя сказать, что Корон поразил каждую цель, в которую метил. Но ответный огонь не заставил себя ждать. Приходилось неохотно признать, что кое-кто из противников оказался стрелком получше него. Примерно через две трети маршрута их пара добралась до следующей гряды, и за ней, как и в первый раз, пряталось орудийное гнездо. «Придержи таунтаунов, десятка! Я отвлеку их, а ты прикончишь!» «Придержать!» «А, крик! Понял!» Хорн первым перевалил через хребет и сходу открыл огонь. Цели он еще не видел, она прометнула под боком лишь в следующем мгновение, когда он широкой бочкой уходил из-под обстрела. В самом центре склона, 10-й, на два щелчка левее, он не стал ждать подтверждения, перевел машину в штопор и поджарил правую мишень. Левое орудие еще стреляло в него, но Хорн нырнул еще ниже и прибавил скорость, удирая по каньону. В наушниках раздалось довольное щелканье. Аурил попал. Прими мои поздравления, напарник. Оставался последний поворот и выход из кормушки. Там ущелье значительно сужалось, и именно там чей-то тактический гений разместил еще одно артиллерийское гнездо. На этот раз разнообразие пушек было четыре, и они прятались под скальным козырьком. Одного залпа хватило бы, чтобы спустить с небес на землю любой истребитель. «Ширину трещины, свистун!» Опять впавший в павшем астродроид доложил, что в среднем 15 метров, а в самом узком месте 12 и 3. Протиснуться можно, если бы не пушки. «Ладно, стены помогут». «Пьюй!» «Я хотел сказать, прикрой меня!» «Пьють!» Астродроид поразмыслил и после паузы уверенно добавил. «Бип!» «Это мы уже слышали!» «И пьюти, фьюти, бип!» и прочие сугубо отрицательные мнения. Позади, предвосхищая действия ведущего, Аурил уже накренил машину на правый борт. Коран с радостной ухмылкой нырнул почти на самое дно расщелины, по-прежнему держась параллельно поверхности. «Откренивай!» «Не хочу, партнер, здесь полно места!» «Откренивай!» «Не пыли!» «Говорю тебе, места хватает, если идти точно посередине!» «А если не идти, я точно помру!» Затаив дыхание, Корн вообразил метров десяти от кончика носа Т-65 точку. Оставалось дело за малым – держать точку на центральной линии расщелины и направлять истребитель прямо в нее. Он чуть было не задохнулся и только тогда сообразил, что неплохо было бы набрать новую порцию воздуха. «Да не тушься ты!» – услышал он насмешливый голос Антилеса. «Не на толчке сидишь!» Корн от неожиданности дернул ручку управления. Левый склон стремительно рванулся навстречу. Стены потеряли четкий рисунок. Черные тени и белесые пятна цвета расплылись в пелену. Куран двинул педалями, выравнивая машину. Вместо этого крестокрыл сильно качнулся. «Не бросай управление, Малакасуас!» – рявкнул Камес. «И следи за приборами!» «Хорошо ему говорить!» «Легче, Хорн, легче! Ты справишься без проблем!» Он расслабил плечи, вняв совету. Истребитель пошел ровнее, хотя еще некоторое время попереваливался с крыла на крыло. А вот и мишени. Хорн взял их с налета. Начал он с нижней, сжег спираль же выстрела, затем плавно повел пушки вверх, одновременно уводя машину в восходящую спираль. Вторая цель мигнула и погасла. Одинарная быстрая бочка вернула инком на прежний курс, а Урил Крик повторил маневр и разнес третье орудие. Корн описал круг над поверхностью Потом поставил истребитель на хвост и свечой взмыл прочь от фалура. Длинная пологая петля позволила пристроиться Аурелу ведомым, и оба пилота направились к эскадрилле, ждавшей их на орбите. Весьма впечатляющий полет, мастер Хорн. Прозвучал в наушниках спокойный, почти равнодушный голос Антилеса, как будто это не он только что чехвостил Корона. Во счет 3250 из 5000. «Неплохо». Коран широко охмынулся. «Слышал? Свистун!» Командир разбойного эскадрона в коей-то веке впечатлился. Он активировал камлинг. «Благодарю вас, сэр!» «Можете возвращаться на базу, мастер-хор. Ваше участие в учениях закончено. Считайте себя свободным на оставшийся день». «Слушай, сэр!» «Пронерадеевь возвращается на базу. Повторяю, пронерадеевь...» «Считайте себя свободным!» «Хотел свободы, получи ее и наслаждайся!» Хорн сидел, сурово, как он надеялся, выпить в челюсть, и скрипел зубами от ярости. Жить не давало мысли, что со стороны он выглядит, словно обиженный мирозданием моллюзв. «Свободы!» – требовала душа. Можешь спокойно насладиться унижением!» После полета Корн поджидал остальных пилотов в ангаре, предвкушая поздравления и похлопывания по плечу, и, может быть, даже поцелуй от Рисатия. «Еще бы! Лучший счет! Ему всегда хотелось быть лучшим!» Он даже говорил себе, что, в отличие от Брора Джаса, он не хочет главенствовать над остальными, просто желает быть заслуженно признанным. Первыми вернулись Луяне и Эндуорни Хьюи. Он смотрел, как они сажают свои машины и улыбался от мысли, что их-то он оставил далеко позади. Девочки – неплохие пилоты, но там он действительно выложился. «Сегодня им его не догнать». Малышка Хьюи молчала, наверное, размышляла над чем-то. Кто может понять радианцев? Луя не сияла, словно свежевыпущенная кредитка. «Я выбила! 3300 очков! Корон!» – крикнула она, еще не выбравшись из кабины. «А Эндуорни 3750!» «Что?» Услышанное было подобно ведру ледяной воды. Он не поверил собственным ушам. Луяйни спрыгнула вниз, порывисто обняла Хорна и только потом начала расстегивать ремни контроллера. Шлем она закинула на сиденье истребителя. «Пришла наша очередь летать, хорошо. Это ты виноват!» «Виноват, Хорн!» Радианка приветливо развернула к нему рак и на уши. Помахала лапкой и потопала прочь. «Пошли в простой, я так проголодалась. А ты есть не хочешь? Пошли!» Уж больно старается уволочь его из ангара. Корон напрягся. «Нет, спасибо. Я приду, но попозже». Она убежала, он снова сел и стал ждать. Вернулась следующая пара – Пешк, врейсик и Аурил Крик. Косматый Батан с удовольствием сообщил, что его счет 4200. Ганда пришлось пытать, чтобы выяснить, что Аурил набрал 4050. Подозрительность включилась на полную мощность. Происходило что-то странное и непонятное. Луя не середнячок, набрала небывалую сумму. Аурил, похоже, стыдился собственного успеха, но упомянул о себе по имени, а не по фамилии. Следовательно, пребывал в состоянии рептильного восторга, но не хотел признаваться. Остальные пилоты не сказали ничего нового, если не считать того факта, что каждый был лучше Корона, и многие... На целую тысячу очков. Этого не могло быть. Коран помчался туда, где свистун накачивался энергией. «В самом начале полета ты с кем-то разговаривал», — объявил Корон. «С кем?» Дроид включил проектор. Между ними в воздухе повисло миниатюрное изображение Веджа-антилеса. «Ты передал ему показания моих сенсоров, верно?» Дроид свистнул. «Я знаю, что не запрещал». «Пьюти-фьюд». «Ты еще скажи, Чик-Чирик» чик чирик Ладно, будем считать, что я одобрил твои действия. Только никогда больше не делай так без разрешения, ладно? Маленький астродроид застенчиво подудел. Прежде чем Коран успел сказать, чтобы он перестал ломать комедию, Свистун мелодично пропел несколько нот. Обычно это означало, что в офисе Карбеза обозначился Лаор, или иная пакость. Хорн оглянулся. С двора ворот влетел охотник, имея в келеваторе свежий окрашенный крестокрыл. Игнорируя вопли и стынания Свистуна, корн пошел к истребителю командира. Свистун выдал вслед похоронный марш. Хорн поднырнул под кокпитом телесовского истребителя и вытянулся по стойке смирно. Горло сжималось от ярости. Коран отдал честь и не отпускал подрагивающей ладони до тех пор, пока Веш не отсалютовал в ответ. — Хотите поговорить со мной, мастер Хорн? — Так точно, командир, сэр! Ветш стащил перчатки, повертел их в руках, кажется, не совсем представляя, что с ними сделать, и в конце концов заткнул за пояс. Потом стал сражаться за стежкой шлема. «Ну?» – поинтересовался он. «Могу я говорить откровенно, сэр?» «А получится?» – полюбопытствовал командир. «Попробуйте». Пальцем мгновенно сжались кулаки. «Вы передали остальным пилотам данные с моего компьютера. Я летал не хуже, а может быть, лучше, прочих. Вы передали остальным данные моей телеметрии и этим облегчили им задание. Я сделал за них всю работу. В темных глазах Антилеса не наблюдалось ни смущения, ни тревоги, ни особого стыда за содеянное. «И? И? Это просто нечестно, сэр. Я лучший пилот. А посмотреть со стороны получается, что я хуже всех. Меня... Меня просто ограбили!» «Ясно. Вы закончили?» «Нет. А следовало бы. Вы меня поняли?» Голос у командира был настолько холодный, что в желудке немедленно появилось ощущение, будто кроме сосулек и льда Коран ничем не питался. «Так точно, сэр!» – буркнул Хорн. Антилес помолчал, кивнул в сторону выхода. На разрешение валить ко всем ситкам с начальственных глаз кивок не был похож, поэтому Коран решил задержаться еще немного. Командир наконец снял шлем. Волосы у Антилеса были мокрые. Лучше бы вы спросили себя, а зачем вы здесь, Мастер Хорн? Вы хотите поразить галактику своей особой? Или стать частью команды и действовать соответственно? Если мне будет нужно, чтобы во время полета вы передали данные ваших приборов, идущим следом бомбардировщикам, то я заставлю вас так поступить. Ваши личные таланты не будут иметь никакого значения, если погибнут остальные пилоты в эскадриле. Может быть вы лучше, но эскадрилю меряют по худшему ее пилоту. Сегодня все остальные учились пользоваться данными разведчика. А вы, мастер Хорн, надеюсь, учились тому, что ваши таланты не делают вас особенным. Буду рад, если мои люди усвоят оба урока. Если вам лично урок не по зубам, уверен, найдется множество подразделений, которые с восторгом примут прандеру неудачника». Корн почувствовал, что краснеет не просто, основательно, так что щеки сделались обжигающе горячими и пожар со скоростью старого транспортника пополз к ушам. «А он прав, выдрал меня кощенка перед всеми, спустил штаны и выдрал, но он прав, а я просто купа, страдающий в последней стадии дебилизма». Корн поднял голову, антилляж ждал, вертя в руках черный с белой полосой шлем. «Да, сэр». Чтобы ответить, пришлось глотнуть такой комок, что Хорн чуть было не подавился. Что да, мастер Хорн. Я счастлив научиться тому, что вы мне преподали сегодня, сэр. Я хочу остаться у вас. Командир рассеянно кивнул. Ладно. Было бы жалко терять вас. У вас есть задатки, но все же с лучшими летчиками вы рядом не стояли. Хорошо летать еще не быть частью команды. Я думал, что из всех новичков именно вы, мастер Хорн, должны это понимать. Ваше обучение будет несколько отличаться от программы других. Вы меня поняли? Да, сэр. Так точно, сэр. Большое спасибо, сэр. Антилес наконец придумал, как избавиться от летного шлема. Он отловил пробегающего механика, нагрузил его шлемом, перчатками и контролями системы жизнеобеспечения и услал в раздевалку. Полагаю, у вас есть право злиться». «Злитесь, пожалуйста, только помните, что в бою ваша злость будет стоить вам жизни». «Не думаю, что вы ждете это событие с нетерпением». «Да, и перестаньте дергаться, услышав что-то там в наушниках. Ваша испуганная реакция в бою может стоить вам жизни». Он коротко, нетерпеливо откозырял, как будто не мог дождаться мгновения, когда избавиться от настырного собеседника. «Можете идти, мастер-хор». Коран вернул приветствие, развернулся налево кругом и, печатая шаг, удалился вглубь ангара. Он шел мимо истребителя, перешагив через силовые кабеля, обходил тележки с инструментами. Он намеренно пытался уйти как можно дальше от того места, где два теха подзаряжали свистуна. Слишком часто со смерти отца Корон слышал от своего R2-D2 электронную версию «А я тебя предупреждал». Мастер Корн. Он остановился, моргая, чтобы избавиться об... от обволакивающих его темных туч воспоминаний. Рука сама собой поднялась в салюте. Капитан Селчу. Синеглазый красавец ответил на приветствие, потом скрестил руки на груди. Ходим и разговариваем сами с собой, сэр. Либо командир Антелес сегодня в благодушном настроении, либо тихо Селчу криво усмехнулся. Вы сделаны из более крепкого материала, чем я могу себе представить.